— Розенна, в моих словах не было ничего невежливого. — О, конечно, я, вероятно, не поняла вас и должна смиренно просить прощения. — Нет сомнения, что вы сказали «не пойте этого больше». — Не пойте чего? — Песню, о которой вы говорили, конечно. Как мы вдруг сделались тупы? — Я никогда не говорил ни о какой песне.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 Алонзо поспешил сказать, «О, Розанна, возьмите эти слова назад. Тут какая-то ужасная тайна, какая-то нелепая ошибка. Я совершенно искренне и серьезно говорю, что ни слова не произносил ни о какой песне. Я бы ни за что в мире не стал оскорблять тебя, Розанна, дорогая. но ответь же мне. Или не ответишь». Наступила пауза. Затем Алонсо услышал, что рыдания девушкой раздаются все дальше и дальше, и знал, что она вышла из комнаты. Он встал с тяжелым вздохом и поспешно вышел из комнаты, повторяя про себя, пойду искать матушку. Она убедит, что я никогда не хотел оскорбить мою Розанну. Минуту спустя его преподобие подкрался к телефону, как кошка, предыгадывающая действия своей добычи. Ему пришлось ждать недолго. Нежный дрожащий голос, полный раскаяния и слез, сказал — Алонсет, дорогой, я была не права. Ты не мог сказать такую жестокую вещь. Кто-нибудь, вероятно, подделался под твой голос из злобы или ради шутки? Его преподобие холодно отвечал голосом Олонзо. «Вы сказали, что между нами все кончено. Пусть будет так. Я отвергаю ваше позднее раскаяние и презираю его».